Глава вторая. Дорога. Мы упали в какую-то паузу бытия и теперь обложены несвободой. Я, мой хозяин и его неточные копии. Движение прекратилось. Желания исчезли. Стремиться некуда. Страх за хозяина притупился. Не потому что опасности больше нет. Ее нет, как ничего нет. Просто этот страх сейчас кажется совершенно тщетным, Я не могу спасти моего хозяина ни сейчас, ни потом, могу только думать о нем обо всем, следить за тем, как меняется реальность. Вернее, мое понимание ее. А мое понимание сути всего изменилось. Раньше я думал: Существует множество миров, и все они великолепно естественны. Они развиваются сами собой и связаны важными смыслами. Может быть, так как я и их хозяин. Может быть, как-то иначе. Его тело — моя родина, которую легко любить, в которой славно быть. Я поглощал ее кусочки, но и сам был ее крошечным куском. Я был не один. Множество полусуществ, подобных мне, отличавшихся от меня, виделись рядом смутно. Мы не интересовались соседями, но жили и действовали, не мешая друг другу пребывать в хозяине. На всех будил и единый ритм этот равномерный ток бесконечности в его трубопроводах. Я доходил до мысли, что мой хозяин, возможно, такая же часть чего-то тела мира, как и я. Может быть, наружный мир хозяина — это существо, чью огромность мне даже не представить. А земля, вода и воздух — это слои его непомерного тела, его токи, его мякоть. И в этом таинственном существе живет мой хозяин и его звероподобие, их звероотличие — холмы. А у наружного, непомерного, внутри которого живет мой хозяин, есть свой, совсем невероятный хозяин. И у него тоже есть хозяин. Хозяева есть у всех, так устроены миры и миры, которые движутся нашей любовью к ним. Вот безумная прекрасная правда, которая думалась мне сама и представала передо мной, как отцвет бесконечной череды миров, пронизанных разнонаправленной любовью. Но оказалось, что это еще не все. Еще не все. Произошло вот что. Миры, их связь перерубили существа совершенно иного типа. Хозяин не может теперь свободно существовать в непомерном. Естественные пути нарушены существами, не понимающими всеобщего закона миров. Судя по голосам, они гиганты. Куда крупнее и сильнее летучего. Их сила, может быть, и не была злой изначально. Но с нами сейчас она играет какую-то злую шутку, смысл который не выудить из естественной бесконечности. Зачем эти гиги, так я решил их называть, вмешались в нашу реальность? Что эти ложные хозяева, эти самозванцы хотят от нас? Они действуют самовольной силой, но я надеюсь на одно. На то, что эти действия не натянуты ветром, не обусловлены общим законом вещей, и здесь, возможно, остается лазейка для спасения. Какая-то крошечная прореха в покрове сдвинутой вперед реальности. Она нужна летучему, и я ее найду. Сейчас нельзя уходить в вглубь хозяина, нельзя есть его, терять время на собственный прокорм. Я должен быть предельно собран. Необходимо затаиться, прислушаться к происходящему и принять его. Это поможет приспособиться к гигам, понять те сигналы, что они посылают друг другу. Только после этого можно будет действовать. И различая шумы, судя по ним, похитителей двое. Оба звучат громоподобно, но по-разному. Один настойчивый, другой как бы отступая. Скорее всего, они сейчас переговариваются о нас. Я решаю записать эти звуки, вобрав себя. Позже, вероятно, мне удастся понять, что они значат. Некоторые сочетания звуков повторяются чаще других. Блять, пох, нах, ауе. Думаю... Их быстрее всего удастся понять. Ничего так охота. Ничего, блядь. Но было и круче. Да ладно, блядь. Клево отоварились. Давай шевели ластами, блядь. Иди нах. Че ты как дед, блядь? Она ж не тяжелая. Вот и неси, раз так умный, блядь. Мы так не договаривались, блядь. Иди нах хочу отдохнуть. Какой отдохнуть, блядь? Босс уже в лавке. Да хоть в хуявки. у меня идея получше. А ты не ауе? Какая нах идея, с какого перепугу? А почему у меня, блядь, не может быть идеи? Потому что ты лох, блядь, у тебя их отродясь не бывало. Ну ты и придурок, блядь. Ладно, не лох, давай уже нах колись. Покурим тогда и скажу. Да хрен с тобой, блядь. Пауза. Они там еще не передохли нах, что-то затихли. Открой, блядь, крышку и посмотри. Нах, надо, еще разлетятся, нах. Стопэ, а где мобила? Посел, блядь. Иди ты, нах. Да кому звонить такую рань? Ты точно бнулся? Пропустишь бабки. Ты, видно, хочешь всю дорогу целовать босса зад, блядь. Иди, нах. Разве тебе не нужны нормальные бабки, блядь? Да че ты темнишь, че? Через плечо. Есть кто-то почище, разве непонятно, блядь? Серьезно? Ну и кто этот хрен почище? Один доктор, хероктор, блядь, успокойся, придурок. И что он хочет? Зачем ему наши мыши? Чтобы жрать? Такой богатый, блядь. Ты просто кретин, он доктор наук, между прочим. Что это значит нах? А то, что он ученый нах, приборы исследования, блядь, все дела. И каких, блядь, наук? А тебе не пох, если хорошие бабки? Да в общем пох. А что он будет с ними делать, блядь? Ну ты и тугой, блядь, ясен пень ставить опыты. Сам ты тугой, твою ать. Нахер идут другие мыши, блядь? А ты почем знаешь? Это все знают, кроме тебя, блядь. И какие раз такие. Простые белые, они летучие, нах. Простые это серые, блядь. А мне пох, серые или белые, но они не летают. Думаешь, я что попутал? Говно вопрос, попутал, блядь. Такие белые с красными глазами, да? Езда, ну да, какие же. Но он сказал, в смысле, этот доктор, мне показалось, да где же карточка, можем позвонить. Посел нах? Заткни глотку в той куртке оставил, блядь. И мобилу тоже нах. Мобилу на зарядке, блядь. Ну ты и лох, сам ты лох, нах. И сколько бабок? Че, сколько? Дает твой херактер за мышь. Сказал, не обижу. Ну ты и лох, ничего конкретного, блядь. «Иди ты нах! Ну ты и лох, блядь! Иди-ка нах!» Звуки, знаки, сигналы, речь. Когда летит, мой хозяин разговаривает со всем существующим. Он посылает сигналы и ждет ответов. Не таковы гиги. Они не обращают внимания на существенного типа их языки. Они говорят лишь друг с другом и как будто стараются друг друга заглушить. Задавить. Возможно, они вообще не ждут никаких ответов. Новое мешает им. Едва ли они что-то знают о жизни моего хозяина. Она им безразлична. Насколько я понял, они даже не хотят становиться нашими насильственными хозяевами. Но они не уничтожают нас. И это странно. Для чего мы им? В условиях, в которые они поместили хозяина и его звероголовые подобия — Кажется, невозможно выжить. Никого не кормят и не дают двигаться. Что это значит? Они хотят, чтобы все умерли. Если жестокость — свойство всех гигов, то я уже ненавижу их. Но, может быть, они поймали летучих случайно и просто не знают, что с ними делать? Я не хочу скукоживаться от ненависти. Я мысленно болтаюсь, пока меня не пронзает догадка — Они поймали нас специально и не убивают, потому что собираются передать каким-то другим существам и что-то получить взамен. Мы чей-то будущий корм? Они хотят чьей-то благодарности? Я чувствую смутное сходство этой версии с тем, как я питался мякотью хозяина, оставляя в его камерах сломанные отростки. не становится стыдно. Так себе обмен, честно говоря. Но если догадка верна, то кому же эти гиги должны передать нас? Кто этот доктор? Встреча с ним может оказаться гораздо более трудным испытанием. Бывают ли вообще гиганты, лишенные жестокости? Те вопросы разрывают меня. Нет-нет, нельзя расслабляться. Хозяин должен быть начеку. Я думаю, единственная возможность вырваться возникнет при смене мучителей. Мне кажется, летучий уже понял это. Пока мы под контролем двух гигов, ощупывающих воздух с помощью звукосочетаний блядь и нах», мой хозяин может экономить силы. Он спит. Я тоже включаю энергосберегающий режим. Но что это? Какой-то сбой общего ритма. Я пытаюсь представить, что это значит. Кажется, нашу неволю вместе с двумя грубыми голосами переместили в другую быстродвижущуюся неволю. Пещеру в пещеру, логово в логово. Ритм становится рваным и частым. Тело хозяина мотается, и я вместе с ним. Ни хозяин, ни его копии не испускают ни звука. А наружные шумы медленно нарастают. Они очень извне. Нет, конечно, я не могу, как летучая, определять местоположение существ, выпуская голос на свободу. У меня нет голоса. Но чему-то важному я все же научился у него — чувству опасности, ощущению пространства, смешанному с быстротечностью всего, разнотечностью. И сейчас это пространство, в которое мы влетели и которое я не могу видеть, но все-таки чувствую, стало разноголосо громким. Миг — и внешнее замерло. И теперь тесное логово, предназначенное для хозяина его подобий, подняла и несет грубая сила голосится, обрушивается на нас, и очнувшийся хозяин начинает метаться, испуская во все стороны прерывистые звуковые цепочки. «Простите, пожалуйста, это вы продаете рукокрылых? Что у вас в корзинке? Тебе какое дело? Уважаемый, да погодите, ведь я уже говорил с вашим коллегой. Делал предзаказ». а, -а так ты доктор, коллегой, блядь. Я просто не могу». Я работаю в лаборатории. С вами мы не пересекались ранее. Я говорил с вашим товарищем. братела подгребика, ты правда знаешь этого типа? Кажется, это тот, доктор. Кажется, блядь, или тот? Он. И что ты хочешь, доктор? Мне нужны две особи. Летучие мыши, самые крупные. Покажите. Тише. Босс услышат, и сколько дашь? Какой вам в валюте? Да тише ты. Э, э в зеленых. А ты не Ауе, брателла? Нах нам доллары. Дурак, блядь. Это ж мировая валюта. С ней ничего не будет, что бы ни было. Я могу и в долларах назначить цену. Сначала ты. Триста за обе особи. Четыреста. Договорились, пойдемте со мной. Погоди, погоди, еще надо выбрать. Брателла, остальное сдашь боссу, да побыстрее. что то они притихли там. А я не пойду с тобой? Тише. «Нет, открывай!» Блять, они уже передохли!» «Молчи, кретина, одна дышит как раз для доктора!» «Давай двести забирай, нах!» «Сначала мышь, кладите сюда!» «Сначала зеленые!» «За кого вы меня принимаете?» «Вот, ладно!» «Клади ему мышь!» «Спасибо!» «Если что, мы пока еще тут, доктор!» «Спасибо, до свидания!» «Ну, бывай!» «Мой хозяин берет удар на себя!» Я защищен крепостью его неба, которая сейчас мое небо. А я не могу дать ему ничего, кроме клятвы не покидать, не оставлять. Почему я так часто думаю об этом? Хозяина несут прочь от его молчаливых собратьев копий, прочь от громкоголосых грубых гигов какую-то жуть в неизвестность. Он обо мне не знает, но я люблю его. Я секрет хозяина, даже от него самого. Я плаваю в секрете, который он выделяет, и стараюсь сосредоточиться на жизни. Я хочу, чтобы летучий выжил. Я боюсь двинутого вперед мига.